Глава пятая В голове у Айвана было сейчас настолько пусто, что первая же появившаяся мысль беспрепятственно сорвалась с губ. Как это? Столько имен для одной единственной девушки? И как, черт возьми, это все пишется? Тэш, теперь Айван понимал, почему она пользуется уменьшительным именем, нетерпеливо встряхнула облаком кудрей. Это оборванное движение выглядело как отрицание но чего? Когда у нас в семье стали появляться дети, отец где-то отыскал одну книгу, понятия не имею где. Десять тысяч настоящих этнических имен для детей со старой земли, их значение и происхождение, и ему было очень сложно выбрать. Мою сестру звали Стелла Антония Дольче Дженевра Лючия. Правда, к тому времени, как появилась я, он научился немного сдерживаться. Она помолчала и добавила, а ее мы звали просто Стар. — Так значит, вы не единственный ребенок, — уточнил Бай, — не наследница вашего дома? — О, хороший вопрос и пугающая мысль. Тэш смерила Бая холодным взглядом. — Ждет, чего ей предложат в обмен? — Вот я единственный ребенок, — предложил свой кусочек информации Айван. — Я знаю. — Откуда? — Откуда? Я поискала сведения о тебе с компульта. Ты действительно тот, кем назвался. Она хмуро покосилась на Байерле. Интересно, что бы я нашла, если бы искала сведения о вас? Не слишком много. Я отпрыск непримечательной младшей ветви моего семейства. Взгляд Бая метнулся к Риш, настороживший свои заостренные эльфийские ушки цвета бирюзы. Формально я лишён наследства, но поскольку у нас в семье наследовать особо нечего, со стороны моего отца это было пустым жестом. — Кажется, у него есть младшая сестра, — заметил Айван. — Никогда ее не видел. Замужем, живет на Южном континенте. — Так, Бай? Бай и так улыбался, сжав губы. А тут его улыбка совсем истончилась. — Так. — Нет смысла утаивать то, что нам и так может рассказать капитан Морозов подсказал Айван Тэш. «Вся эта идея со сделкой по обмену информацией его тревожила. Выходила слишком по-джексониански и слишком отдавала соревнованиям. То есть все, что является общеизвестным, или что можно узнать из галактических новостных лент. Что, возможно, несколько шире общедоступных сведений. Сейчас Айван пожалел, что не задержался у Морозова подольше и не выяснил больше». Но это, в свою очередь, породило бы вопросы, на которые ему тогда совершенно не хотелось отвечать. Например, «Сколько таинственных женщин ты прячешь у себя на съемной квартире, Айван?» Тэш потерла глаза тонкой коричневой рукой. «Я по старшинству вторая с конца. Наследником был мой старший брат, но про него стало известно, что он тоже погиб во время переворота». Я почти уверена, что двум моим старшим сестрам удалось бежать из локального пространства Джексона через другие скачковые точки. Но что с ними стало затем, не знаю. Еще один мой брат уехал очень давно. Как это происходило, ваше бегство?» Тэш пожала плечами. «Пути бегства для всех детей барона и баронессы, в случае опасности для дома, были налажены уже много лет назад. Нас натаскивали, учили. Ты получаешь кодовое слово, и тогда ты должен не задавать вопросы, спорить или медлить, а просто следовать за назначенным тебе инструктором. Я уже проходила через такое однажды. Несколько лет назад. Мы успели добраться до станции Феу, когда нас догнал приказ о возвращении. Я думала, сейчас будет так же». Значит, вы своими глазами не видели, как на станции Кордона произошла эм, насильственная смена руководства? Полагаю, Стар сбежала со станции как раз в тот момент, когда враги туда высадились. Но все остальные улетели за несколько часов до этого. Учения по эвакуации мои родители никогда не оставляли на волю случая. Она с трудом сглотнула. Горло перехватило от тягостных воспоминаний. Все, что нам сейчас известно, мы прочитали уже потом, в новостных лентах. Хотя, конечно, им нельзя доверять. Не однажды, а дважды, — неожиданно вмешалась Сриш. Ты была не так уж мала, чтобы ничего не запомнить. — Это ты про ту поездку, когда мне было шесть? А-а-а! Мне так ничего и не объяснили. Говорили, что мы просто собираемся в гости и на прогулку. Мы старались тебя не напугать. — Тебе самой тогда было едва пятнадцать. Тэш повернулась к Айвену, но не к Байерле, и пояснила. Когда я была маленькой, Риш обычно присматривала за мной, между танцевальными тренировками и другими поручениями, которые ей давала баронесса. — Ты называешь свою мать баронессой? Что ж, высокая женщина на снимке у Морозова выглядела грозной и скорее прекрасной, чем сердечной. Мужчину... — Было оценить сложней. — Риш назначили к вам инструктором, — уточнил Бай. Тэш покачала головой. — У нас был настоящий телохранитель, курьер. Боюсь, сейчас он мертв. Это случилось на станции Фел. Мы тогда едва выбрались. Тот человек заплатил своей жизнью за их спасение? — Похоже на то. Голос Тэш дрогнул, а взгляд Риш застыл. «Но если Риш не ее официальный телохранитель, то кто она такая?» Айван покосился на нее и задал свой вопрос. «А ты что, на самом деле Дживс?» Брови Риш изогнулись золотой нитью. «А что ты отдашь за эту информацию?» «Я?» — Айван оглянулся. «Полагаю, сейчас очередь Байерли». Бай стрельнул в него досадливым взглядом, но Айван остался непоколебим. вообще то бай Теперь ты мне должен целую кучу информации, прежде чем я в очередной раз по чистой случайности во что-то вляпаюсь. И я больше не потерплю этих твоих, а Айвен идиот, раз уж ты сам даже нормальный инструктаж провести не в состоянии». От собственного звенящего выкрика у него слегка закружилась голова, а Бай тихонько отодвинулся в сторону. «Прекрасно. Если айвану надо орать, чтобы его услышали, может, настало время перейти на повышенные тона?» выкладывая имена, Бай!» Судя по виду Бая, тот предпочел бы выдрать себе пару зубов и отдать их. Но он только прищуренными глазами покосился на женщин, потер лоб и начал. «Ладно, ладно. Айван, ты знаешь Тео Формерсье?» «Шапочно. Не моя компания». «Это точно. Он еще долго ждал наследства от своего пожилого дядюшки, графа Формерсье». А недавно с этой перспективой обломался. Тот женился по второму разу и принялся оплодить потомство. Да ну! То есть я хочу сказать, про его брак я слышал. Ну, понимаешь, от матери. Но думал, что новая жена не настолько его моложе. Не обошлось без высоких технологий. Генетический монтаж плюс маточный репликатор... Я так понимаю, у них уже есть свеженький, генетически проверенный, здоровый младенец мужского пола и еще один на подходе. Байерли ухмыльнулся. — Скажи, а какова вероятность, что твоя мать и старик лиан могут... — Нет, — твердо прервал его айван Хотя некая его грозная тетушка уже и вправду делала подобные предположения. Но тут ничего удивительного. Она же бетанка. Он перевел взгляд на Тэш. Та слушала их напряженно и слегка озадаченно. «Так ты говорил про фор Мерсье». Глаза Бая на краткий миг блеснули весельем. Он кивнул и продолжил. Тео ужил этими ожиданиями весьма долго и не слишком экономно. Сказать, что теперешнее положение с наследством, как результат, застало его врасплох, значит сильно приуменьшить. Между тем, у него был еще и младший брат, служивший в армии, квартирмейстер орбитальных складов Сергеярского флота. Ожидания братца Роджера, пусть значительно более скромные, оказались также тщетны. Примерно год назад Тео приехал к нему в гости, и они, конечно же, разговорились. — Сергеярский флот, вотчина коммодора Джоула, — возразил Айван, — не говоря уж о... Не лучшее место, чтобы затевать всякие там игры. Несомненно, действовать надо было с крайней осторожностью и должной сноровкой, с которыми они и приступили к делу. Сперва Роджер организовал небольшие хищения, воровал просроченное военное оборудование и припасы, списанные и подлежащие уничтожению, вполне понятное искушение. Можно сказать, он проявил восхитительную бережливость. Посредством этой аферы они наладили первые контакты со скупщиками краденого. Далее их связи расширились, и следующая попытка оказалась уже более амбициозной. — Каким образом ты все это вызнал у фор -мерсье? Незаметно накачал его фастпентой? — Алкоголь и бахвальство, Айван. А с моей стороны — выдающееся терпение и луженый желудок. Бай вздохнул. Заговорщики разделили задачи. Роджер ворочил тяжести, а Тео отмывал деньги. Никаких денежных следов, выводящих на истинных расхитителей в мундирах. Как только появлялась возможность, грузы отправлялись с орбиты Сергеяры до станции Пол, где передавались небароярским адресатам и исчезали в пустоте. Деньги из этой же пустоты приходили в руки доверенного лица на Камарре, и у того было несколько законных с виду способов передавать их Тео. Тео вез их обратно на Барояр и вкладывал в дело. А уже потом, далеко не сразу, всякие мелкие армейские сошки заходили к нему и получали свою долю под различными изобретательными предлогами. Но, как и множество других аферистов, братья Фармерсье явно никогда не слышали изречения «Со сцены надо уходить вовремя». — Так часто говорил мой папа, — подтвердила теш а Риш кивнула. Байерли после изумленной паузы отслютовал им и продолжил. Сюда же подходит старое присловие «У воров чести не бывает». У меня есть основания считать, что тео проворовался из доверенных ему денежных фондов. В общем, он едва дождался срока взять свою яхту, окружение, доверенного прихлебателя, то есть меня лететь на комару чтобы там закатить вечеринку с видом на отражатель. А заодно забрать очередной платеж за доставленные товары у своего комарского связняка. К несчастью для Тео, с доставкой вышла накладка. Корабль с грузами неожиданно задержали на орбите комары и он пропустил назначенную рандеву на станции Пол. — Наверное, это ваши постарались? — А, Айван? Айван поджал губы и присвистнул. Это должно быть Канзиан. В системе сейчас только одно судно Сергеярского флота, и форские всадники задержали его в рамках флотской инспекции. Десплюну нравится подкладывать неожиданные сюрпризы такого рода. Хотя, держу пари, Джоула это не удивило. Он наверняка отплатит тем же преследующие возможности. Баэрли кивнул, словно радуясь тому, что еще один потерянный кусочек головоломки — встал на место. И хотя связник Тео не слишком волновался насчет дальнейшего развития событий, сам Тео потерял голову. Свизник отказался платить вперед за груз, который пока что застрял в чистилище, однако предложил в качестве компенсации, на удивление, существенное вознаграждение за голову твоих гостей. Байерли кивнул в сторону женщин нище непривередливая и тыо тотчас ухватился за эту подачку он переложил задачу на меня и так мы пришли к нынешнему положению дел байсмолк точно ожидая аплодисментов и казалось был разочарован получив в награду лишь три пристальных взгляда я достиг неожиданного успеха сумел выяснить кто является комарским связным тео Однако этого вряд ли хватит, чтобы оправдать мои статьи расходов. Как Айвен мог бы пояснить в своей классической армейской манере, лучший способ захвата ПВ-туннеля — сразу с двух сторон. Он развел руки и медленно сомкнул пальцы клеткой, ловя в них воздух или нечто, видимое ему одному. Кто сумеет выйти на получателей товара, спрятанных в пустоте за станцией Пол? Тот сможет пройти по цепочке обратно и раскрыть всю схему мошенничества между конечной точкой и комарой. Он с нескрываемым интересом поглядел на Тэш и Риш. — Как вы полагаете, люди, которые предложили за вас цену, из того же синдиката, что захватил ваш дом? Тэш сжала кулаки, разжала снова. — Престон? Я не знаю. Может быть. Или кто-нибудь еще желающий получить вознаграждение за реализованный ордер на арест? Но вознаграждение объявлено именно этим синдикатом, так? Зачем вы им? Величина награды подсказывает, что там существует особый интерес. Тэш сжала губы, потом пожала плечами. Риш — одна из драгоценностей. Если бы ее сумели схватить и выставить на публичное обозрение... Она стала бы наглядным доказательством триумфа Престона над домом Кордона. А еще больше они бы похвалялись, собрав всех шестерых. Что касается меня, они, наверное, считают, что я сейчас скитаюсь на свободе и жду дня, когда смогу вернуться, уничтожить их и вернуть себе дом моих родителей. Может, они пересмотрели приключенческих галофильмов? Я не знаю. А как вы сами? Мечтаете о мести? — Я никогда не хотела быть баронессой. Единственное, чего я хочу — вернуть моих родителей и брата. Она прикусила губу. А в этой жизни такое невозможно. Байерли повернулся к Риш. — Ну так что, вы Дживс? Она поглядела на него внимательно и кивнула, словно соглашаясь, что это честная сделка. — Я одна из созданных баронессой детей и всегда останусь таковой. После тех ужасных событий в прошлом, любая обработка на лояльность, даже начатая, была прекращена. Баронесса сказала, что не хочет, чтобы ее драгоценности пострадали, если она внезапно умрет. Я не знала, — с удивлением в голосе заметила Тэш. Синяя рука Риш сделала изящный жест, хотя что она имела в виду, Айван так и не догадался. Тебе было шесть. А что мешало вам сейчас пуститься в бега? спросил бай она вздернула подбородок и посмотрела на него сверху вниз. Непростой трюк, учитывая что Баэрли был выше ее ростом. Вы ведь говорили, что вас лишили наследства, так что же мешало вам предать вашу империю? Бай развел руки точно сдаваясь. А чем вы еще занимались для барое и Кордона, кроме ухода за детьми. Рж губ и одарила его особой улыбкой. Мы были живыми скульптурами. Что? На приемах баронесса расставляла свои драгоценности по залу, и мы на несколько минут застывали в разных позах, как мраморные. Потом меняли их. Через какое-то время все гости начинали вести себя так, словно мы настоящие статуи. Никто из них даже не осознавал, насколько острый у нас слух и какая отличная память. А мы соревновались друг с другом. Кто принесет баронессе самый лакомый кусочек информации, когда вечер закончится?» Она оценивающе посмотрела на Бая. «Мне кажется, вы в курсе, как это работает. Насколько свободно люди начинают болтать, когда принимают тебя за мебель, не так ли?» Он неохотно, но с уважением кивнул ей в ответ. «А что все это значит?» — жалобно переспросил Айван. Бай поднял бровь. В твоих устах это довольно философский вопрос. Нет, я про имя. Айвон сделал жест куда-то в сторону Тэш. Все это Тэжас как-то там, из книги твоего папы. Вот айван это старое русское имя. По-английски это будет Джон. Хотя, если подумать, я даже не знаю, что значит Джон. Тэш посмотрела на него странно, но ответила на вопрос. Ведь сделка была еще в силе. Акути, принцесса, тежасуини, сияющая или может быть умная, я не знаю, что именно. Джоти, пламя или свет. Принцесса сияющая пламя покатал Айван на языке сочетание слов. Произнести все это вместе и в оригинале он попытается потом. Ну, или принцесса яркий свет. В любом случае принцесса Звучит так, словно твой папа души в тебе не чаял, да? Тэш сглотнула и отвернулась, как будто в дальнем конце комнаты внезапно обнаружилось что-то интересное. Дрожащим голосом она дала буквальный, педантичный ответ. Эти имена происходят из Южной Азии. именно стар и из Южной Европы или Южной Америки. В общем, чего-то южного. А может, они еще что-нибудь означали... «Мы никогда не тратили слишком много времени на древнюю земную историю». «А форатер что-то значит?» — поинтересовалась Ришу Байерли. «Возможно, чтобы дать Тэше время справиться с собой». Он откинулся на спинку дивана с удивленным видом. То ли из-за самого вопроса, то ли потому, что задала его она. Но ответил с готовностью. «Происхождение приставки «фор» крайне спорно» за исключением того, что она точно возникла в период изоляции и относилась исключительно к членам военной в те времена касты. Что касается Ратьер, мы почти уверены, что это неверно услышанное или произнесенное Рутгер, немецкое имя со Старой Земли. Тэш уже нормальным голосом поинтересовалась. «А что насчет Фарпатрила?» Айвон откашлялся. «Точно не знаю». Кто-то относит его к британским корням, кто-то к греческим или французским. Может, как искаженная Патрос или что-то вроде. Многие бароярские имена изменились за столетия с тех пор, как первопоселенцы оказались отрезаны от прочей галактики. Или претерпели сокращение. Серк от Сергея, Падма от Подмакара, Ксав, как урезанное Ксавье. Мутировали со временем? Логично. Начала Тэш и запнулась, когда Бай и Айван смерили ее одинаковыми сердитыми взглядами. «Что вы оба смотрите на меня так, словно муху проглотили? Слово «употребление» точное. Общеизвестно, что мутация — это ошибка копирования». «Ты не должна», — заявил Айван твердо, — «употреблять этот термин по отношению к бароярцам. Это почти смертельное оскорбление назвать человека мутантом». «Даже если ты говоришь просто про произношение имен?» а была озадачена, но любезно согласилась. «Хорошо, как скажешь». Бай проверил время на своем наручном коме и выругался под нос. «У меня назначена встреча. Уже несколько минут назад и вовсе не здесь». Он взъерошил волосы, поднялся, окинул взглядом всех троих. Полагаю, для вас это убежище пока сгодится не хуже любого другого. «Пока это как надолго», — уточнил Айван. «Не знаю. День, два, три. В моих планах разыгрывать эту карту как можно дольше, в надежде добраться до тех, кто стоит за связным Тео. Я на верном пути, но может статься, что нам перекроют кислород». Тогда мне придется исчезнуть, если я хочу сохранить в целости свою легенду и средства к существованию. И свою шкуру заодно. Так что до следующей встречи, дорогие друзья. Адьё!» Со взмахом руки, вовсе не пародировавшим салют СБ, Байерли устремился к двери. Айвон вышел его проводить. В коридоре Бай понизил голос. Если дело выйдет боком, наверное, тебе будет лучше отвезти их к Морозову. Они не пойдут, они не доверяют СБ. Бай пожал плечами. Держу пари, Морозов сможет предложить им сделку. Департамент СБ по делам галактики станет с восторгом ловить каждое их слово, чтобы они не пожелали нам рассказать про этот синдикат. Или то, что они не слишком пожелают. Это можно будет обсудить. Позже и усталый Бай поспешил прочь. Айван плотно закрыл дверь, убедился, что она заперта, и вернулся в гостиную. Тэш с сриш уже решали, кто из них первый пойдет в ванную перед сном. Айван покосился на наручный ком и содрогнулся при одной мысли о том, сколько часов осталось до комарского рассвета. Ненавижу эти куцые сутки. Он странный, прокомментировала Риш, глядя на дверь закрывшуюся за Байерли. — Ты не первая, кто это заметил, — уныло согласился Айван. — Как он попал на эту работу? Айван прищурился. — Интересно, а почему этот вопрос никогда не приходило в голову ему самому? — Понятия не имею. — О таком из не спрашивают. Кажется, ему было где-то двадцать стандартных, когда он переехал в Фарбар Султану. Его родители жили на западном побережье, на другой стороне материка. Он много лет болтался по столице, всякой бочке, затычка. И тут я внезапно выяснил, что он еще и подрабатывает на СБ. То, что он не поддерживает никаких связей со своей семьей, в объяснениях не нуждалось. Если насмотришься на фаратеров, это очевидно. Весь их клан... Э Люди в этой семье либо слишком яркие, либо форменные буки. — А-а-а! обтекаемо протянула Риш и отправилась заявлять свои права на ванную. Айван снова уселся на диван, глядя, как Тэш смотрит вслед бесшумно ступающей подруге. — Этот диван вполне сойдет для него за постель, если только его оставят в покое и дадут пролежать достаточно долго. — Нянька, говорите? — Тэш фыркнула коротким смешком. Так, воздух через нос выпустила. Не уверена, что она сама вызвалась на эту работу. Я привыкла следовать за ней повсюду, как котенок за клубком. Все драгоценности меня просто завораживали, когда я была помладше. Мне нравилось наблюдать, как они танцуют, и хотелось научиться так же. А что они танцевали? — О, самые разные танцы. Они заимствовали навыки и стили отовсюду и всегда старались сочетать их в каких-нибудь новых комбинациях. Я хотела быть одной из них, чтобы мне разрешили танцевать по-настоящему. Ну, понимаешь, на их выступлениях. Но половое созревание оказалось ко мне жестоко. а иван подумал, что, напротив, созревание одарило ее очень щедро. Он едва удержался от того, чтобы не произнести это вслух, превратив в... — То есть? — Лучшие танцоры все худые, невысокие, сильные и очень гибкие, как Риш. К моим 14 годам стало ясно, что я пойду сложением в папу. Остальные мои сестры получились похожими на мать, гибкими и тонкими, а я росла слишком высокой, большой и тяжелой, особенно выше пояса. Она фыркнула по-женски неодобрительно и весьма странно на взгляд Айвана. К пятнадцати стало очевидно, что, как бы упорно я ни трудилась, я никогда не стану таким же хорошим танцором, как драгоценности. И я это дело бросила. Сдалась? Нехорошо. Если в ком-то другом горит огонь гениальности, это вовсе не значит, что ты сам идио... Хм. хм, не значит, что тебе стоит... Он попытался быстро закончить мысль. Стоит прядать твой собственный свет под спудом. Ее улыбка потускнела. Моя сестра Стар говорила, что единственная причина, по которой я хочу выступать вместе с драгоценностями, это самой оказаться в центре внимания. Думаю, она была права. Тэш устало поднялась и направилась к ванной, чтобы сменить там Риш. Она забыла потребовать мой ответ в обмен. Глядя, как она исчезает в полумраке спальни, Айван мог думать только одно — — Знаешь, вообще-то, по-моему, ты хотела танцевать просто потому, что хотела танцевать.